Глава 10. Триумфальное шествие 19-31 января 1887 года стало переломным моментом в творческой судьбе Чайковского. Пересилив былые комплексы, Петр Ильич встал за дирижерский пульт. И, надо признать, блестяще справился с управлением оркестром. Слава композитора долговечна, но не столь ярка, как слава исполнителя или дирижера. Самый оптимальный путь – сочетать обе ипостаси. Тогда слава дирижера Чайковского начнет работать на славу композитора Чайковского. А что самое главное – на пути к славе. Как следует раскрутить маховик. Недаром же жаргонным синонимом слова «популяризация» является слово «раскрутка». В конце XIX века мировым центром музыки была Западная Европа, в которой спорили за первенство в этой области несколько городов, начиная с Вены и заканчивая Парижем. 15-27 декабря 1887 года Петр Ильич отправился в свою первую заграничную гастрольную поездку. Разумеется, его одолевали сомнения, стоит ли. Не раз хотелось вернуться обратно и вообще было очень волнующе. «В дороге и в Берлине, где я оставался два дня, мной овладела такая безумная тоска по отчизне, такой страх и отчаяние, что я колебался, не вернуться ли мне, отказавшись от всех предстоявших мне подвигов. В Берлине я провел ужасных два дня и уехал в Лейпциг». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 28 декабря 1887 года, 9 января 1888 года. Дрезден и Лейпциг испокон веков соперничают за звание культурной столицы германских земель. Но если говорить о музыке, то в этой области, безусловно, лидирует Лейпциг. И это лидерство неофициально закреплено в слогане или, если хотите, лозунге «Лейпциг – город музыки», родившемся около ста лет назад. Дебютировать в Лейпциге, начинать с него свое гастрольное турне – это серьезный шаг. Нет, скорее, ни шаг, а вызов. 24 декабря 1887 года, 6 января 1888 года, Петр Ильич дирижировал исполнением первой сюиты. Первая репетиция концерта, в коем я должен был дирижировать своей сюитой, прошла удачно. Оркестр оказался первоклассным. Артисты отнеслись ко мне очень сочувственно. Следующая репетиция была публичная, с платой. Тут мой успех был очень велик. Что касается самого концерта, то меня предупреждали, что лейпцигская публика очень сухая и холодна, и в качестве русского я ожидал самых серьезных неприятностей. Меня встретили с ледяной холодностью, но после первой же части рукоплескания были очень горячие. И так было до самого конца. Это был настоящий большой успех, хотя нечего и сравнивать его с теми восторженными овациями, которые бывают у нас в России. Только в следующие дни я из газет узнал, что успех был большой и действительный. На другой день было большое торжество в мою честь. Играли мой квартет, мое трио и мелкие пьесы. Речь идет о первом квартете и трио памяти великого художника, посвященном Николаю Григорьевичу Рубинштейну. Тут уж делали овации на русский лад и поднесли венок с необычайно лесной надписью на ленте. Лейпциг, Берлин, Гамбург, Прага. Если в Германии был просто успех, то в Праге триумф. Громадный успех, как выразился сам Петр Ильич. Чайковского принимали здесь так, будто он представлял не русскую музыку, а вообще всю Россию в целом. «Положение мое было несколько неловкое», — признавался Петр Ильич, «ибо почести, оказанные мне, относились вовсе не ко мне, а к России». «Я не подозревал, до какой степени чехи преданы России и как они глубоко ненавидят немцев» из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 10-22 февраля 1888 года. Чехов особенно тронуло то, что на банкете, устроенном после первого концерта, Чайковский прочел речь на чешском языке. Кстати говоря, в Берлине на одном из торжественных обедов Петр Ильич встретился с дизере Арто. «Я был...» «Невыразимо рад ее видеть», — писал он Модесту Ильичу. «Мы немедленно подружились, не касаясь ни единым словом прошлого. Муж ее подилла, душил меня в своих объятиях. Старушка столь же очаровательна, сколько и двадцать лет тому назад». Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 23 января 4 февраля 1888 года. Слова «не касаясь ни единым словом прошлого» Одни биографы истолковывают как подтверждение искренности чувств, которые когда-то питали друг другу Чайковский и Арто, а другие склонны видеть здесь нежелание вспоминать проходной эпизод, нечто маловажное, никогда не имевшее большого значения. «Я вынес из Праги неизгладимые воспоминания, и, несмотря на чудовищное утомление, уехал со слезами на глазах и с полным убеждением, что Чехи — необычайно симпатичный народ, притом глубоко преданный нам». Из письма Петра Ильича Чайковского Юлии Петровне Шпажинской от 14-26 февраля 1888 года. Из Праги Петр Ильич отправился в Париж, где 21 февраля 4 марта и 28 февраля 11 марта дирижировал оркестром Эдуарда Колонна. Эдуард Колон, 1838-1910, французский дирижер и скрипач, основавший в Париже в 1873 году свой оркестр. На одном из этих концертов побывал французский писатель Рамен Ролан, описавший Чайковского так «Голова дипломата или русского офицера, бакенбарды и квадратная бородка». Открытый лоб, костистый, углубленный посреди небольшой поперечной морщиной. Выпуклые надбровные дуги. Взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя. Высокий, худощавый. Безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке. Когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо, сухо, резко отбивает такт. Иногда в финале третьей сюиты подчеркивает ритм, отталкиваясь тяжело и сильно, с неистовой энергией, благодаря чему трясется правое плечо, а все остальное тело неподвижно. Кланяется автоматически, стремительно, сухо, всем туловищем три раза подряд. Очень яркий литературный портрет. Читаешь и представляешь Петра Ильича как наяву. Парижская публика принимала Чайковского сдержаннее, чем Пражская, но тоже с восторгом. Чествовали Петра Ильича очень искренне, и на недостаток славы он по собственному признанию пожаловаться не мог. Правда, в бочке меда нашлась и ложка дегтя. В денежном отношении очень плохо, — жаловался Петр Ильич в письме к брату Модесту. Смешно сказать, что Колон, спекулируя на симпатии французов ко всему русскому, делает огромный сбор, а я не получаю ни копейки. Говорят, что мне бы следовало дать свой концерт, но я не решаюсь». Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 25 февраля 8 марта 1888 года. Из Лондона, который шел следом за Парижем, Петр Ильич писал брату, что в Париж ему носу нельзя теперь показать. Чтобы не отдать себя на растерзание разным господам, требующим, чтобы я концерты для них устраивал. В словах. «Очень было трудно отделаться от Парижа, если бы я еще день там остался, то сошел бы с ума, до того меня замучили», звучит затаенная гордость. «Знай наших». Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 8-го 20 марта 1888 года. В Лондоне был дан один концерт. Больше всего публике понравилась серенада для струнного оркестра, после которой Чайковского вызывали аплодисментами трижды. «Вариации из третьей сюиты понравились меньше, но все-таки аплодировали очень дружно», — писал Петр Ильич баронессе фон Мек. «Успех, коим я везде пользовался, очень приятен, но это ужасно, невыносимо». Это знакомство, приглашение на обеды и вечера, необходимость то делать, то принимать визиты, обязанность постоянно говорить или слушать других и полная невозможность уединиться, отдыхать, читать, вообще, что бы то ни было делать, кроме несносного служения общественности. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек, от 11-23 марта 1888 года» «За время своей гастрольной поездки Петр Ильич познакомился со многими европейскими композиторами, начиная с Брамса и заканчивая Берлиозом. Но наиболее сильное впечатление, переросшее в знакомство, произвела встреча с норвежским композитором Эдвардом Григом, которому Чайковский посвятил свою увертюру Гамлету. В комнату вошел очень маленького роста человек, средних лет, весьма тщедушной комплекции, с плечами очень неравномерной высоты с высоко взбитыми кудрями на голове и очень редкой, почти юношеской бородкой и усами. Черты лица этого человека, наружность которого сразу привлекла мою симпатию, не имеют ничего особенно выдающегося, ибо их нельзя назвать ни красивыми, ни неправильными. Зато у него необыкновенно привлекательные средней величины голубые глаза, неотразимо чарующего свойства, напоминающие взгляд невинного прелестного ребенка. Я был до глубины души обрадован, когда по взаимным представлении нас одного другому раскрылось, что носитель этой безотчетно для меня симпатичной внешности оказался музыкант, глубоко прочувствованные звуки которого давно уже покорили мое сердце. То был Эдвард Грик, Чайковский Петр Ильич, Автобиографическое описание путешествия за границу в 1888 году. Ленинград, издание 4, 1986 год, 364 страница. «Как я горжусь, что заслужил вашу дружбу!» писал Григу Чайковский. «Мы должны повидаться», — отвечал Григ. «где бы то ни было, в России, в Норвегии, еще где-нибудь. Родственные души ведь не растут на деревьях. К сожалению, встретятся им больше не удалось. Петр Ильич приглашал своего друга в Москву, но Грик так и не собрался приехать, а в ноябре 1893 года Чайковского не стало. Еще одним ярким событием стало знакомство с певицей Полиной Виардо, возлюбленной Ивана Тургенева. Точнее, это было впечатление не столько от самой Виардо, сколько от хранившейся у нее оригинальной партитуры дон Жуана Моцарта. Я провел два часа у Виардо в перелистывании подлинной партитуры Моцарта «Дон Жуан», которую еще лет тридцать тому назад муж Виардо случайно и очень дешево приобрел, писал Петр Ильич, баронессе фон Мек. Не могу выразить чувство, которое охватило меня при просмотре этой музыкальной святыни. Точно будто я пожала руку самого Моцарта и беседовал с ним. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 28 июня, 10 июля 1888 года. Из Лондона Петр Ильич приехал в Тифлис, где его брат Анатолий служил прокурором судебной палаты. В 1889 году он стал тифлисским вице-губернатором. По пути Чайковский остановился в Таганроге у старшего брата Ипполита. Оттуда он написал Надежде Филаретовне о том, что мечтает о последующих гастрольных поездках и что хотел бы, чтобы его пригласили дирижировать в Соединенные Штаты. Все логично. Покорив Европу, нужно покорять Америку. Возвращение на родину было омрачено встречей с сестрой Александрой, состоявшейся в Петербурге в мае 1888 года, когда Петр Ильич ездил в столицу представляться императору по случаю назначения ему пенсии. «Бедная сестра моя, вечная страдалица», писал Чайковский Юлии Шпажинской. «Вот в самом деле горе. У этой женщины были, да и теперь еще есть все условия для счастья, между тем ничего ужаснее ее жизни представить себе нельзя. Во-первых, у нее мучительная болезнь печени, камни» от она так страдает по временам, что в течение многих дней не перестает кричать от боли. Во-вторых, она отчаянная морфинистка, и чем дальше, тем больше предается она этому своеобразному, ужасному виду пьянства. Я не видел ее два года, очень жаждал свидания с ней, но кроме горести оно ничего не принесло. Из письма Петра Ильича Чайковского Юлии Петровне Шпажинской от 9-го, 21 -го мая 1888 года. С той же горечью Петр Ильич писал о встрече с сестрой баронессе фон Мек. Примечательно одна фраза из этого письма. «Только одна Анна из всей семьи обладает, слава Богу, хорошим здоровьем», радовался Чайковский, перечислив недуги семейства Давыдовых. Сразу чувствуется тонкая шпилька, подпущенная по поводу неприязни Надежды Филаретовны к Анне львовне Александра Ильинична умерла в апреле 1891 года, когда Петр Ильич находился в Париже перед отплытием в Нью-Йорк на гастроли. Смерть Саши и все, что сопряжено мучительного с помыслами о ней, являются как бы воспоминаниями из очень отдаленного прошлого, которые я без особенного труда стараюсь отогнать. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 8 20 апреля 1891 года. Писал Петр Ильич Модесту с борта парохода, плывущего в Нью-Йорк. Не стоит удивляться словам «без особенного труда стараюсь отогнать». Во-первых, Петр Ильич давно был готов к уходу сестры, можно сказать, что внутренне он с ней простился много раньше. А во-вторых, отношения между ними сильно охладели после смерти Татьяны Львовны умерший в январе 1887 года. Александра Ильинична, сама приучившая дочь к морфину, винила в ее ранней смерти Петра Ильича, который якобы чересчур баловал свою племянницу и во всем ей потакал. К слову сказать, жена Владимира Карловича фон Мекка Елизавета Михайловна умерла в 30-летнем возрасте вскоре после смерти своего супруга от передозировки морфия. Так что надежде Филаретовне тема наркомании родственников была не чужда. Вторая зарубежная гастрольная поездка состоялась в январе-апреле 1889 года. Петр Ильич выступил в Кельне, Франкфурте, Дрездене, Берлине, Женеве, Гамбурге, Лондоне. Все было так же, как и в первый раз. Успех, утомление общением, тоска по дому. «Хотя мое путешествие, с одной стороны, вовсе не мизерия, ибо везде я имел большой успех, но я до того скучаю и тоскую, что нет слов выразить это», — писал Петр Ильич из Женевы племяннику Владимиру. «Особенно ужасно, что я здесь никогда не бываю один. Вечно в гостях и вечные гости у меня. И еще как долго мне терпеть». Из письма Петра Ильича Чайковского Владимиру Львовичу Давыдову от 20 февраля 4 марта 1889 года. Поездка прервала работу над новым балетом, который Петр Ильич начал писать по сказке Шарля Перо о спящей красавице. Инициатива создания этого балета исходила от директора императорских театров Ивана Александровича Всеволожского, от которого Чайковский получил предложение весной 1888 года, но начал работу над балетом только осенью, когда закончил увертюру Гамлет и пятую симфонию, которая впервые была исполнена 5 -18 ноября 1888 года в Петербурге под авторским управлением. Сыграв мою новую симфонию, два раза в Петербурге и раз в Праге, я пришел к убеждению, что симфония — это неудачно. Написал Петр Ильич Баронесси фон Мек месяцем позже. Есть в ней что-то такое отталкивающее, какой-то излишек пестроты и неискренность, деланность. И публика инстинктивно сознает это. Мне было очень ясно, что овации, коих я был предметом, относились к моей предыдущей деятельности. А самая симфония... Неспособно увлекать или, по крайней мере, нравиться. Сознание всего этого причиняет мне острое, мучительное чувство недовольства самим собой. Неужели я уже, как говорится, исписался и теперь могу только повторяться и подделываться под свою прежнюю манеру? Вчера вечером я просматривал четвертую симфонию, нашу. Какая разница? Насколько она выше и лучше? Да, это очень, очень печально. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 2 -го, 14 -го декабря 1888 -го года. Работа над «Спящей красавицей» была прежде всего попыткой доказать самому себе свою творческую состоятельность. «Я никому и ничего не писал, потому что так погрузился в писание балета, что на письма уже решительно не остается времени», — пишет Петр Ильич Модесту незадолго до начала гастрольной поездки. Если я до отъезда не напишу, по крайней мере, двух третей всех музыки к балету, то он не поспеет к будущему сезону. Работа у меня кипит, я очень устаю, но делать нечего. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 9-21 января 1889 года Делать нечего относится к трехтысячерублевому авансу, который устроил Петру Ильичу Всеволожский. В феврале 1889 года Пятипа выслал Чайковскому план заказ балета, в котором с точностью до числа тактов была расписана еще не созданная музыка. По сути, Пятипа создал в уме балет, не слыша музыки. С одной стороны, подробный план облегчал работу композитора, но с другой усложнял, поскольку устанавливал жесткие рамки. Музыковеды любят приводить в качестве примера описание сцены с уколом «Авроры», «Две четверти, быстро. В ужасе она больше не танцует, это не танец, а головокружительное, безумное движение, словно от укуса тарантула. Наконец она падает бездыханной, это неистовство должно длиться не более чем от 24 до 32 тактов». Хореографические рамки не сковывали фантазию композитора, а направляли ее в нужное русло. Чайковскому удалось и соблюсти все указания хореографа и выразить то, что ему хотелось сказать. В результате творческого союза двух гениев, а Пятипа, вне всякого сомнения, был гением, родился уникальный, шедевральный образцовый балет, который с честью выдержал испытание временем. Хореографы называют спящую красавицу христоматии классического балета, а культурологи считают ее балетным символом Петербурга. Но, пожалуй, самую яркую характеристику этому балету дал Борис Асафьев. Сказавший, что роскошный сочный балет «Спящая красавица» имеет в развитии русского балета то же значение, что Руслан и Людмила в опере. Балет действительно роскошный и сочный, и очень светлый. Можно назвать «Спящую красавицу» лучом света в темном царстве, имея в виду драматические пятую симфонию и пиковую даму, между которыми она была создана. Кстати говоря, после теплого приема Пятой симфонии в Гамбурге весной 1889 года Чайковский изменил свое мнение об этом сочинении. «В Гамбурге новая симфония моя имела огромный успех, и принимали меня там все, как старого и любимого друга», — написал он Надежде Филаретовне 5-17 марта 1889 года. А Модесту Ильичу сообщалось... Брамс нарочно для симфонии остался лишний день. Просидел всю репетицию, очень одобрил, впрочем, не все, симфонию. Музыкантам с каждым разом симфония нравилась все более и более. На генеральной репетиции был настоящий энтузиазм, тушь и так далее. Концерт тоже прошел отлично. Самое же приятное то, что симфония перестала казаться мне скверной. Я снова полюбил ее. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 5-17 марта 1889 года. Оно и славно, что перестало. Ведь симфония не просто хорошая, а замечательная. Недаром же Сергей Танеев считал ее лучшим сочинением Чайковского. Премьера спящей красавицы состоялась на сцене Мариинского театра 3 января 1890 года. А накануне была дана открытая генеральная репетиция, на деле представлявшая собой закрытый спектакль для императора и его двора. Аврору танцевала итальянская балерина Карлотта Брианца, техникой которой зрители неизменно восхищались, и прощали ей некоторый недостаток артистизма за молодость и живую, энергичную манеру танца. Более подходящей исполнительницы на главную роль, пожалуй, нельзя было найти. Изумительная отточенность построения танцев и необычайно гармоничная согласованность их между собой усиливали впечатление от гениальной музыки Чайковского и превращали спектакль в нечто невероятное, бесподобное. Тут можно любых похвальных слов наговорить, и все равно будет мало. Но, Но присутствовавший на репетиции Александр Третий сказал Чайковскому только три слова. «Мило». Очень мило. Сказать, что Петр Ильич был оскорблен, означало не сказать ничего. Очень мило. Записал он в дневнике. Его величество третировал меня очень свысока. Господь с ним. Что произошло? Да ничего особенного. Как это часто бывало, зрители не поняли того, что им показали. Зрителям хотелось чего-то привычного и желательно попроще, а не новаторского спектакля, к которому не знаешь, как отнестись. Вроде и хорошо, да как-то необычно и сложно для неподготовленного восприятия. Нет, со Смиральдой пуни не сравнить. Как с горечью писал Модест Ильич, в балет не ходят слушать симфонии. Здесь нужна музыка легкая, грациозная, прозрачная, а не массивная, чуть не с мотивами. Чайковский Модест Ильич, жизнь Петра Ильича Чайковского. Впрочем, критики... Высказывали и противоположное мнение, называя красавицу сказкой для детей-старичков. и старичков. Премьера, на которую явились сливки общества и все музыкальные критики, тоже прошла прохладно. Мило, но не более того. Отзывы критиков в большинстве своем были благожелательными, но без восторгов. Похвалят музыку, но тут же добавят, что речь идет об отдельных фрагментах отметят небывалую роскошь постановки и тут же задумаются о том, стоит ли выбрасывать на ветер столько денег. Петербургская газета извещала читателей о том, что в зрительном зале музыку балета называли то симфонией, то меланхолией. Впор было огорчаться, снова блин вышел комом. Но широкие зрительские массы приняли спящую красавицу очень хорошо. Публика, что называется, валила валом. Успех был колоссальный. Но выказывавшийся, так же как успех Евгения Онегина, не в бурных проявлениях восторга во время представлений, а в бесконечном ряде полных сборов», — пишет Модест Ильич. «Пятьдесят представлений за первые два сезона — это очень хороший показатель. Народ проголосовал за спящую красавицу, а впоследствии оказалось, что ее появление дало толчок бурному расцвету русского балета». «Первым русским балетом, получившим мировое значение», было «Лебединое озеро», а вторым стала «Спящая красавица». Если бы Петр Ильич Чайковский не создал бы ничего больше, то его имя все равно бы было вписано золотыми буквами в историю мировой музыки. Но ведь были еще и симфонии, и концерты, и Евгений Онегин, и Щелкунчик, и, конечно же, «Пиковая дама». 23 апреля, 5 мая, 1891 года в 1891 году в Нью-Йорке состоялся первый концерт Чайковского, данный в честь открытия музыкального холла, ныне известного как Карнеги-холл. Центр был назван в честь мультимиллионера Эндрю Карнеги, финансировавшего его постройку. Петр Ильич, познакомившийся с Карнеги в Нью-Йорке, писал о нем как о маленьком старичке Карнеги, обожателя Москвы и обладателя 40 миллионов долларов, и отмечал его удивительное сходство с драматургом Александром Островским. Петр Ильич дирижировал Нью-Йоркским симфоническим оркестром, исполнившим торжественный марш, написанный к церемонии коронации Александра III. Публика вызывала Чайковского четыре раза. Доброе начало. 27 апреля, 7 мая Петр Ильич дирижировал в том же зале третий Сюитой. Ее тоже приняли хорошо, но триумфальным днем стало 27 апреля, 9 мая, когда Чайковский представил нью-йоркской публике свой первый концерт для фортепиано с оркестром. «Концерт мой в отличном исполнении немецкой пианистки Адель Аус Дер прошел великолепно», — записал в дневнике Петр Ильич. Энтузиазм был, какого и в России никогда не удавалось возбуждать. Вызывали без конца, кричали «Upwards», еще английский, махали платками. Одним словом было видно, что я полюбился и в самом деле американцам. Особенно же ценны были для меня восторги оркестра. В Балтиморе и Филадельфии Чайковский дирижировал первым концертом и Серенадой для струнного оркестра в исполнении вышеупомянутой Адели Аусдер Ое, которая впоследствии, по протекции Петра Ильича, выступала в России и приняла участие в концерте, посвященном его памяти от 6 до 18 ноября 1893 года. Выношу из Америки впечатление приятное. «Ибо я имел там огромный успех и честили меня самым усердным образом», писал Чайковский брату Анатолию на обратном пути. «Требуют, чтобы я приехал будущей зимой, и условия были бы самые выгодные, но я хочу один год прожить спокойно в России и никуда не поеду». Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 14-26 мая 1891 года. Отношения Петра Ильича с баронессой фон Мек к тому времени были разорваны. Навсегда.